хоть поздно, но отозвалась. «Прощай, прощай, дорогой мой». Лулу отступил на два шага, сверкнул глазами и, точно рассердившись за проявленную слабость, ударил себя плетью по сапогу. Губы его по-детски задрожали, и чтобы окончательно не расчувствоваться, он резко развернулся, опрометью бросился к своему коню, птицей взлетел тому на спину и с места пустил его во весь опор. Остальные юноши с гиканьем, свистом, криками, свойственными буйной молодости, устремились за ним. Вскоре они скрылись в сумерках наступившего вечера, но еще был слышен дробный топот их резвых лошадей. глава сорок восьмая. Утром на рассвете Кокичин набросила на себя халат, прихватила шерстяную вязаную накидку и вышла из юрты. Воздух был свеж и прозрачен, и степь хорошо проглядывалась до самого горизонта. Занималась заря. Солнце вот-вот должно показаться из-за холмов, и там, где уже высветилось, она увидела маленькие контуры юрт аула Джани, где проживал Мишука. Женщина долго стояла, содрогаясь от утренней свежести, И вот, наконец, ее зоркие глаза увидели силуэты идущих лошадей. Две арбы, котящиеся по шляху. Кокечин позвала маняшу и указала «Мишука поехал». Они молча наблюдали, как на фоне светлого неба крошечные черные лошадки влекли по дороге две крытые арбы, пока совсем не затерялись в степном пространстве. После этого маняша ушла в Ставку и долго не возвращалась, отчего Кокичин пришла в настоящее смятение. Девушка прибежала запыхавшаяся, несколько встревоженная, рассказала, что подозрительный Саид расспрашивал о знамени, скоро ли его закончат, и собирался поглядеть на работу. Что Саид? Небрежно отмахнулась Кокичин, думая совсем о другом. Они сели на ковер и больше не разговаривали. Когда же дымчатый желтый луч коснулся красной отметины на перекладине, что означало «полдень», Кокичин проговорила «пора». И достала из-под ковра лежавшего прямо на земле узел, из него вынула мужскую одежду, шаровары, чекмень из хорошей добротной ткани, сапожки из мягкой зеленой кожи, Маняша переоделась, стянув длинные волосы в тугой узел на затылке, она запрятала их под суконный малахай с двумя темными куньями хвостами, свисающими вдоль ее румяных щек. — Как ты хороша! — подивилась без всякой зависти китаянка. — Ти такая ж была. Ах, годы, годы, все прошло, все улетело, одни стареют, другие молодеют. Женщина сняла с себя ремешок с маленьким кинжалом в сафьяновых ножнах, а поясала тонкий девичий стан. «Попадешься? Живой не давайся! Да поможет тебе Бог!» Они зашли за юрту, где спокойно пощипывала травку взнузданная лошадь. Кокичин помогла девушке влезть в седло, разрезала путы на передних лошадиных ногах, пошла сказала она и шлепнула животное по широкому крупу лошадь рысцой побежала по траве помахивая длинным хвостом тем временем костка и михаил далеко отъехали от становища. день разгорелся теплый яркий по настоящему весенний в спину дул приятный южный ветерок На всем пространстве зеленой степи виднелись юрты пастухов, белые отары овец и темные табуны лошадей. Наезженная пыльная дорога влекла их вперед все дальше и дальше от становища. Михаил восседал на первой орбе, к затку которой были привязаны два жеребца, а Костка на второй, за которой поспешал его серый длинноухий ослик. Целый день они находились в пути. И вот на закате достигли каменного истукана на небольшой всхолмине, место, где была назначена встреча с маняшей. Костка распряг лошадей, развел костер, начал готовить ужин. Последний солнечный луч исчез. Колыхая высокую траву, пронесся вечерний прохладный ветерок.